Екатерина была очень огорчена, когда ей передали подробности мимолетной сцены. Она возлагала большие надежды на такую торжественную минуту, как взаимное прошение о забвении всех обид, которым обменялись накануне Зубов и Потемкин, и, наконец, принятие из одной чаши святых тайн. Не мудрено, что двое у чаши не поделились. «Каждому досыта пить охота, а одному всегда больше достается», — толковали теперь. Хотя князь и чувствовал, что на этот раз он сумел потешиться над мозгликом, женоподобным Зубовым, над лавредкой выпалетки, как он звал Зубова, но серьезной победы не сулили ему окружающие обоих куртизаны, придворные, наушники, сплетники и двуличные льстецы. Они, правда, забегали еще с черного крыльца к князю, толпились и в его приемных, но уж не так, как прежде, и далеко не так, как у Зубова. Даже и тут, после службы, он мог проверить свое наблюдение на державине, когда встреченный им по пути поэт-царедворец отдал князю очень почтительный, но не лишенный достоинства поклон, где сочеталась рабская льстивость с затаенной амбицией даровитого человека, сознающего себя выше своих господ, Потемкин поманил к себе стихотворца. «Здорово, Гавриил». Что стало редко видать тебя? Раньше часто жаловал в мои клетушки. Под новым солнышком крылья греешь, соловей. Либо чишь сладкогласый, м? Куда нам в соловьи ваша светлость? Тем более, что соловьям и вовсе солнце не надобно. Они по ночам поют. Да я не по соловьиному, по скворцовому больше теперь чирикаю. Да вот стяжбишками своими маюсь. По Скворцовому, не по Дворцовому ли, приятель, Толкуют в большие персоны попал. Шутом у первого человека здешнего состоишь. Напрасно обижать изволите, ваша светлость. Человек я маленький. Ваша вся воля. Но не обижайся. Знаешь, сам я на словах хуже, чем на деле, а так люблю тебя, и дар твой ценю свыше тебя посланный. — Так поешь понемножку? — Вон, ночную кукушку нашу, платошу-светошу, петь стал. — Делали? — А кто сказал вашей светлости? — Все на носы. — На носы? — а у меня и на бумаге ода-то списана. Приходи, покажу. Кстати, дело к тебе есть. Ваш слуга покорный. Уж коли на чириканье мое свой слух изволите склонять, счастлив и тем. Пой, пой. А я вот читаю теперь. Знаешь, про крыс начал. Умнейшее животное в мире. Прозорливость... Удивление достойное. Бывает, что кораблю тонуть пора. Они — первые с него шмык на берег. Или в доме пожару быть. Крысу уж вон бегут заранее. Малые твари, осмышленные. Державин понял намек и сейчас же подхватил. Есть еще меньше создания, а того мудреннее. Кали изопу верить, комар... И льва победить сумел. Потемкин потемнел в свою очередь. Комариная жала зубова, больно ныло и трепетала в его сердце, отравляя кровь. С кривой усмешкой он презрительно кинул державину. Мужики наши еще умнее. Какой дрянью поля заваливают, а после хлеб растет. Во всем нужда порою бывает так приходи. Ты мне нужен, Романыч. Державин молча поклонился отходящему вельможе. Выпрямляясь, он прошептал, — Я тебе нужен, смерть такой малый, каков есть. А ты вот великан, да мне не надобен. И никому не нужен более. Никому, никому, никому злорадно, почти вслух твердил обиженный сравнением самолюбивый поэт. Хмурый стоит и чутко прислушивается у дверей Захар. Что происходит в покое Екатерины? С другой стороны, у других дверей, в уборной Перекусихина, обе сестры Алексеевы, тоже почти прильнули к закрытой двери, казалось, не только слушают, но стараются взорами проникнуть в спальню госпожи своей и узнать как можно лучше, что значит этот громкий говор, взрывы мужского гневного порою, порою убедительного голоса, который смешивается со знакомым, резким теперь голосом Екатерины, со взрывами ее слез. В такие дни... «О, Господи, владычица милосердная! В такие дни! И не жалеет он ее матушки нашей! Тиранит-то как, Господи! Нечто за Платоном Александровичем спосылать!» Беззвучно причитала Перекусихина. «И думать нельзя о том», — замахала руками старшая девица Алексеева. «Мужчины в таком разе хуже дикого вепре становятся». Тут и до смертельной баталии дело дойти может. Ничего, она, матушка, хоть и плачет, а тоже спуску ему одноглазому не даст. Видали мы всяких мужчин. Кричит, так не опасно. Хуже, если молчит да дуется. Тут их больше опасаться надо. Тише ты! Услышит, Боже, сохрани! Тут уж нам хуже всего будет». И слушают, замерев, преданные женщины. Екатерина полулежит на кушетке, спрятав лицо в подушке. Глаза у нее заплаканы, под ними обозначались мешки, лицо покрыто пятнами. Чепец съехал на сторону, хотя она порою и поправляет его быстрым движением полной красивой руки, но этим придает только новый крен своему легкому головному убору. Порою, пользуясь минутной передышкой великана, который со сверкающим глазом, с растрепанными волосами шагает по обширной комнате, извергая потоки укоров и жалоб, Екатерина часто-часто начинает говорить, вопреки своему обыкновению, приобретенному с годами, путем усиленного самовнушения. И в такие минуты особенно резко звучит низкий, мужественный обычно голос государни. И явственнее проступает не русский немецкий говор, так живо напоминающий цербскую принцессу, стройную, тоненькую фикхен, жену Цесаревича Петра, которая вставала по ночам, чтобы лучше приготовить урок для своего учителя русского языка.